Глава двенадцатая. Работа жреца. Люди всего за ночь узнали, что к ним пришел жрец бога странников, и поспешили за тем, зачем обычно ходят к жрецам. Я даже оторопел, когда в первый день ранним утром вышел и наткнулся на толпу. А люди мгновенно окружили меня... Зазвенели монетами и хором заговорили. «Благослови на дальний путь! Мне бы талисманов в дорогу! Передайте небесам просьбу!» Я замахал руками. «Постойте, не все сразу!» Люди послушно примолкли, но так выжидательно уставились, что мне стало не по себе. Я нервно вздохнул, сцепил пальцы, и невольно опустил глаза в землю. Браться за просьбы было страшно. Нет, ни из-за наказания небес. Да и обман не тяготил меня. Отпустить человека в опасный путь с ненастоящим благословением, практически обречь на гибель, вот это страшило. Я не хотел быть причиной чужой смерти. Я... Я только ступил на путь служения небесам. У меня пока не все получается. И талисманы, честно говоря, мое слабое место. «Ничего — Ничего! — махнул рукой ближайший ко мне старик. — Все с чего-то начинают. Рисуй талисманы, жрец, а мы уж разберемся. И сунул в руку кисть с тушью. Кто-то любезно подтолкнул в спину. Толпа качнулась, расступаясь и передо мной поставили столик с рулоном рисовой бумаги. Я еще сомневался, но все же подвязал рукава. Я предупредил, если что-то пойдет не так, не вините. Каллиграфия — одно из основных искусств, которое полагалось знать благородному человеку и господину Гармонии. Однако искусство составления талисманов — Было от него так же далеко, как ювелирное дело от кузнечного. Иероглифы в талисманах сплетались воедино, каждая черта имела свое значение. Этому долго обучались, тратя немало времени на составление. Потому я даже не стал изобретать что-то и пыжиться, а нарисовал на талисманах круг и расчертил его линиями. То ли колесо, то ли деревянный щит, то ли крестьянская шляпа. Теперь предстояло самое сложное. Я выпрямился, распустил рукава и возвел руки к небу. «Взываю к тебе, нищий принц! Услышь глаз своего жреца и подай мне знак, что слышишь!» Народ благоговейно притих в ожидании знака небес. Я же застыл, с вознесенными руками, готовясь трактовать любой шорох, который выбился бы. «Апчи! О, мой покровитель, нищий принц! Ты услышал меня, взвыл я и только потом сообразил, что это было». Взгляды людей обратились к мальчишке, который и издал звонкий кичих. Тот ошеломленно заморгал, шмыгнул носом и шустро спрятался за мать. Я, старательно сохраняя благостное лицо, замахал руками над талисманами. Да будет сей знак носить частицу силы нищего принца. Пусть устрашит он нечисть и охранит в пути любого, кто возьмет его в руки. Сквозь облака пробился луч солнца и упал на нас. Влажные чернила красиво заблестели. Этого хватило, чтобы деревенский народец впечатлился проведенным обрядом и разобрал свежеизготовленные талисманы. Взамен на стол легли медики. «Пол цены!» — объяснил уже знакомый старик. «Все же бумага и тушь наши! Справедливо!» Я кивнул, сгреб деньги и, подавив тяжелый вздох, повернулся к оставшимся просителям которым были нужны не талисманы. Говорите, молодая вдова хотела благословения на богатство, в чем я ей с чистой совестью отказал. Тоненькая согбенная старушка желала, чтобы ее навестили внуки, которые жили в Цагане. Я вызнал ее имя, расспросил о внуках и искренне пообещал, что нищий принц Исполнит просьбу, умолчав о том, что собираюсь в цаган сам. Кое-кто и вовсе просил поговорить о смерти родичей и нуждался в утешении. Спустя палочку я убедился, что просьбы достаточно просты. Это успокоило, расслабило. Я выдохнул и даже улыбнулся шире. Тут меня и настигла кара небес в лице мужчины. Он протолкался сквозь страждущих и рухнул передо мной на колени. Я успел увидеть лишь ошеломленные глаза. «Лошадь убежала в лес! Помогите вернуть, досточтимый жрец! Без нее будет тяжело убирать урожай!» — взмолился мужчина, сложив руки. Я замер. Просьба была бы простой для любого жреца. Заручившись поддержкой небес и благодатью своего Бога, он бы в два счета разогнал нечисть и отыскал пропавшего зверя или его останки. Я же ничего не мог. Что делать? Вернуть деньги и признаться в обмане? Да, меня, скорее всего, побьют и вышвырнут из деревни с позором. Но тогда я точно останусь жив, а может и не останусь. Я невольно взглянул на дорогу. Если вскочить прямо сейчас и убежать, может, и не догонят. Мозоли вроде не тревожили. У спасительной дороги, небрежно опершись плечом о молодое деревце, стоял Тархан. Невозмутимый, спокойный, словно скала, которая возвышалась над Гургани, а в безмятежных, уверенных глазах так и пылала, Я же тебе говорил это выражение и заставило меня сделать, наверное, самую глупую и в то же время правильную вещь за всю мою жизнь. — Как тебя зовут? — спросил я. — Чхван, досточтимый жрец. — Собирайся. Мы идем в лес, — встал я. — Если нищий принц будет милостив, мы найдем твою лошадь. Чхван обрадованно вскочил. По народу прошел одобрительный шепоток. А Тархан переменился в лице, что вызвало во мне ту смесь довольства и страха, которую испытывают все дети, когда лезут в опасные места. Все внутри билось и кричало, что нельзя совершать такую глупость, что это опасно для жизни. Но что-то неугомонное так и подначивало продолжить «Довести дело до конца, ведь это же интересно и... А вдруг повезет?» Да и в сердце жила надежда, что палач не бросит самоуверенного лжеца и пойдет на поиски вместе с ним. Ведь из нас двоих оружие было лишь у него, а бегун из меня пока был аховый. Стоило ускориться, как мозоли вновь напомнили о себе. «Прошу прощения, уважаемые!» Я вернусь к вам чуть позже. Показывай, где ты видел лошадь в последний раз, — велел я, и Чхван побежал впереди, показывая дорогу. — Что ты задумал? — зашипел Тархан, едва я поравнялся с ним. На локте сомкнулись стальные пальцы. Меня пробила невольная дрожь. В памяти слишком хорошо отпечаталось подобное прикосновение, и тело все еще ждало боли. «Отпусти!» Тархан заглянул в глаза, и хватка немного ослабла. «Ничего я не задумал!» Едва шевеля губами, ответил я. «Прогуляюсь по опушке недалеко от деревни и скажу, что нищий принц соизволил забрать лошадь навсегда». Палач непонятно хмыкнул, разжал пальцы и молча пристроился позади. Деревенские жители кричали нам благожелательное напутствие и кланялись, как делал всякий, когда провожал жреца, идущего на важное дело. Я улыбался и кивал в кое то веки благодаря дворцовую выучку. Легкая полуулыбка, плавные движения, прямая спина, не толики напряжения и растерянности не просочилось вовне. Люди видели блистательного служителя небес. И с каждым шагом задорная уверенность, толкнувшая на поиски лошади, таяла. «В самом деле, на что я рассчитывал? Я же не настоящий жрец. У меня нет никакой поддержки небес. Я ничего не могу». В голову успела проскользнуть подлая мыслишка подговорить Тархана, и заведять Чхвана подальше в лесную чащу, бросить все, сбежать в Цаган, а потом и в Южную провинцию. Ведь какое мне было дело до бед этого мужчины? Никакого, по сути. Да и до людской молвы тоже. К тому моменту, когда мы добрались до Цагана, я бы успел снять жреческие одежды и придумать что-то другое. «Вот здесь пропала моя родненькая!» Чхван дошел до вытоптанной полянки на окраине деревни и остановился у деревца, на котором висел обрывок веревки. Твердая, огрубевшая от тяжелой работы, шершавая даже на вид рука легла на ствол, погладила. Пальцы пробежались по неровному краю веревки. Чхван опустил голову потерянно вертя ее в руках, словно бы не доверяя чувствам. Похоже, в нем теплилась надежда, что веревка, если ее хорошенько пощупать, магическим образом станет длиннее и приведет его к любимой кормилице. Как должно быть, он горевал и ужасался тогда, в тот самый первый миг осознания. «Помоги, господин жрец!» — еще раз попросил Чхван. От этого голоса дрогнул бы даже демон. Я для храбрости набрал побольше воздуха в грудь и открыл рот. «Что ж!» — меня прервал громкий вопль. «Подождите! Подождите меня!» К нам через всю деревню, крепко сжимая нечто длинное, завернутое в отрез промасленной ткани, Мчался Юан. Короткие пряди бились по ветру, глаза горели. Воодушевленный, радостный, он озарял оживлением весь свой путь, и оно будто бы струилось за ним невесомым шлейфом. «Я слышал, у тебя пропала лошадь, Чхван!» — выпалил он, подбежав. Улыбка у него была такой, словно то был самый лучший миг в его жизни. Чхван же от такой радости стал еще мрачнее. «Да, пропала, Юан. А ты?» «Я помогу! Я с вами! В лесу опасно!» Юан потянул ткань, и на свет показался простенький, но определенно хороший меч. «И мы идем туда, вот прямо туда, к нечисти! Счастье-то какое!» — читалось в глазах отступника. «Видимо, без сражений». Бывший заклинатель заскучал. Я не стал отказываться от сопровождения. Все же у Юана был неплохой меч, и навык никуда не исчез. Два вооруженных воина были лучше одного. Первый и главный воин в моем сопровождении, оказавшись под лучистым взглядом Юана, лишь молча кивнул ему на Чхвана и встал рядом со мной. Мы сошли с безопасной земли деревни и углубились в лес. «Господин жрец, вы забыли!» — спохватился Иоанн и с поклоном передал мне. Сначала я обрадовался, он вручил мне талисманы, но потом взглянул на знак и с разочарованием увидел собственноручно нарисованное колесо. «Куда нам идти, господин жрец?» С надеждой заглянул мне в лицо Чхван. Тархан молчал, однако смотрел с такой насмешкой, что захотелось то ли сплюнуть и уйти, то ли провалиться сквозь землю к демонам. «Что же делать?» Под ногой хрустнула ветка, и мозоли отозвались болью, заставив остановиться. «О, нищий принц!» — я взмахнул рукавами. «Вечный странник!» Наш хранитель путей и дорог. Если лошадь Чхвана устремилась в лес по твоей воле, пусть будет так. Если это великая и судьбоносная цель, пусть будет так. Если же лошади не суждено стать ничьим спасением, направь ее поступь назад. Чхван и его семья нуждаются в ней. Я картинно выхватил один из бесполезных талисманов, шлепнул его на ближайший пень и заявил. «Я сделал все, что мог. Теперь нам остается лишь ждать. Лишь время покажет волю нищего принца». И пока никто ничего не сообразил, поковылял назад. «Это что, все?» — удивился Чхван. «Мы не пойдем дальше!» — разочаровался отступник. «Я сделал все, что было в моих силах. Я быстро перебирал ногами и высматривал сквозь ветки очертания домов. Воля нищего принца нерушима. Вдруг он увел лошадь по важной причине. Если же нет, он вернет ее. — По какой такой важной причине? — возопил Чхван. — Я без нее по миру пойду. Пусть твой бог вернет мне лошадь. — Да, Актай, давай все же поищем. Поддержал его Юан. «Вдруг она недалеко? Ты идешь не в ту сторону!» Непринужденно добавил Тархан. Я остановился. И тут, словно в страшных сказках, из того самого места, куда я шел, раздался звук. То ли вздох, то ли стон, то ли шепот нечисти. Мелькнули серебристые вспышки, это мечи покинули ножны и нацелились на кусты. Я попятился. Тархан и Юан подались вперед. Чхван спрятался мне за спину и вцепился в талисман. «О, небеса, защитите!» «Прошу прощения», — вежливо сказала предполагаемая нечисть. «Мы не хотели вас напугать». Ветви подались в стороны. В просвете мелькнули золотые узоры на зеленом шелке, и я с удивлением поздоровался. «Доброго дня, господин Ринчен. Ринчен, а это оказался именно заклинатель горы Тысячи Голосов, вышел к нам и улыбнулся. «Как радостно видеть вас, господин Жрец!» и поклонился. Мне поклонился заклинатель, учитель нескольких учеников, достойный последователь пути бессмертных, и мне я почувствовал, Накатила волна смущения и замахал руками. «О, право, не стоит так церемонно! Из ваших уст это звучит слишком почетно для такой персоны, как я. Вы все можете звать меня просто Актай. В таком случае и ты, Актай, зови меня и моих учеников по имени», — сделал ответную уступку Ринчен. В конце концов, ты оказал нам неоценимые услуги. Я смутился настолько, что смог лишь промямлить. Ох, ну, если так, то... Но что вы тут делаете? У нас раненый. Кусты заринченом вновь зашелестели. У вас не найдется кровохлебки, хотя бы пучка. К сожалению, наши запасы давно истощились, а по пути мы ее так и не нашли. Тархан расслабился и вернул меч в ножны. — Есть! — Что случилось? — спросил я. Ринчин поджал губы и махнул рукой на шелестящие кусты. Столкнулись с тиграми-оборотнями. К нам вышел сначала Байгал, затем Гун, который вел под самодельные, наспех приготовленные из шелковой ленты устцы лошадь на которой распластался третий, оставшийся для меня безымянным ученик. Его спина была туго перевязана белой тканью, и на ней расплывалось кровавое пятно. Чхван громко ахнул. «Родненькая моя! Цела!» и кинулся к заклинателям, вернее, к лошади, которая по счастливому стечению обстоятельств Оказалось невредимо и счастливо видеть своего хозяина, судя по ржанию и тому, как радостно подалась навстречу. Чхван обнял ее за шею и расцеловал в нос. — Простите, господин жрец! Уж простите дурака! Усомнился на миг! Вы верно все сказали, а я вознесу нищему принцу сотню благодарностей! — О, так это ваша лошадь! — воскликнул Ринчен. Актай, пожалуй, нам тоже стоит вознести сотню благодарностей нищему принцу. Когда мы выбились из сил и спустились на землю, то стало ясно, даже втроем нам не донести Ленхуа до горы тысячи голосов. Тогда я вспомнил о том, что вы служите богу странников, и вслух посетовал, что «Будь с нами вы и ваш покровитель». Все не закончилось бы столь плачевно. Мы брели по лесу, и вдруг к нам вышло эта кобыла. Мы рассудили, что поблизости есть людское поселение, и доверились ей. И она вывела нас к вам. Это чудесно. Нищий принц слышит даже заклинателей, хотя мы принадлежим силам жизни и солнцу, а не богам. Какой сильный и милостивый этот бог! восхитился Чхван. «Да будет его милость безгранична всегда», пробормотал я, не испытывая и доли того восторга, который плескался в глазах заклинателей и Чхвана. С обстоятельств и впрямь сыграло моей репутации на руку. Даже Тархан взглянул с удивлением. Он уже подошел к лошади и осматривал раненого. Это не удивляло, ведь палач прекрасно знал как устройство тела, так и способы лечения ран. Байгал обратил внимание на Юана. — Откуда у тебя такой меч, уважаемый? — Получил в наследство, — тут же ответил отступник и, поклонившись, поспешил к деревне. — Прошу прощения, мне нужно торопиться. Байгал и Гун переглянулись а затем дружно нахмурились, глядя отступнику в спину. Тот так петлял между деревьями, что мне стало ясно, он прятался от прямого взгляда заклинателей. «Он сказал, кто он? Почему ему обрезали волосы?» — спросил Байгал. Я, не найдя лучшего ответа и полагая, что у Юана свои причины скрывать правду, лишь пожал плечами. «Не могу знать». Я знаком с этим человеком два дня, и расспрашивать об этом посчитал неуместным. — Он хороший воин, — продолжил Байгал. — Не могу знать, — повторил я на сей раз, не кривя душой. Мне не довелось увидеть его в деле. — Байгал, гун, перестаньте! — одернул их Ринчен. Нам нужно скорее попасть в деревню и найти кровохлебку. Ученики пристыженно склонили головы. Мы поспешили вернуться в деревню. Наше шествие по единственной улочке собрало всех. Казалось, даже последняя слепая старуха просила свои дела, чтобы выйти и поглазеть на заклинателей и, что самое важное, возвращенную лошадь. Чхван вел ее, раздуваясь от гордости так, словно самолично послал ее высоким гостям на подмогу. «Как быстро!» — шептались старики. «Всего за палочку справился!» — поддакивали бабки. «Кселен, жрец! О, кселен!» — качали головами мужики. «А говорил, талисманы не получаются. Прибедняется, небось!» — шептали бабы. «Фон скромный какой!» И молодой вздыхали немногие девушки и еще сильнее вгоняли меня в краску. Ринчен не обращая внимания, на перешептывание зычным голосом крикнул. «Кто здесь главный? Нам нужно разместить раненого!» Разговоры стихли. После недолгих переглядываний к нам вышла степенная женщина и с поклоном сказала. «После смерти мужа делами этой деревни управляю я. Пойдемте». Она проводила нас в большой по сравнению с другими дом. Заклинатели вместе с Тарханом сняли ленхуа с лошади и унесли в дом. Палач попросил меня принести сумку и скрылся в доме, похоже, с твердым намерением, если не помочь, то присмотреть. Чхван решил, что его роль в спасении заклинателя сыграна до конца и ушел, воркуя с лошадью, как не всякий парень будет ворковать с возлюбленной. Я поспешил за сумкой, Цадя сквозь зубы ругательства, корочка, которой покрылись мозоли, все-таки слезла, и каждый шаг стал мучением. Дом был пуст, только осел в стойле лениво жевал траву. В голове промелькнула мысль, что ло нигде нет. Да и Юан уже должен был прийти, ведь он ушел в деревню первым. Но я не задумался толком и схватился за вещи. Сумка нашлась почти на дне корзины, под одеялами. Я заглянул внутрь, убедился, что там травы, и побрел назад. Тархан уже мерил двор шагами в ожидании. Стоило лишь протянуть сумку, как он чуть ли не выдрал ее из рук и метнулся в дом. Только дверь хлопнула по косяку. — Я могу чем-нибудь помочь? — спросил я, но вокруг уже было пусто. Очевидно, нет. Время потянулось в томительном ожидании. Я смотрел на деревья, грелся на солнце, отдыхал в тени. Даже успел придумать молитву нищему принцу на такие случаи, но в конце концов отбросил ее. Молиться Богу странников об исцелении было бы, во-первых, странно, во-вторых, чревато. Исцеление слишком серьезно. Через три-четыре неудачи люди поняли бы, что молитвы уходят в никуда и остаются без ответа. Конечно, я все еще оставался господином гармонии и мог бы поделиться жизненной силой. Но, как следует, обдумав эту мысль, я оставил ее. Соклинатели сами владели искусством передачи сил и наверняка были гораздо сильнее меня». Тархан появился, как всегда, неслышно. «Ожог страшный, но заживет», — сказал он. Я с облегчением улыбнулся и поспешил к Ринчину с учениками, которые шли через двор к рукомойнику. Тархан сказал «Сленхуа все будет хорошо». Ринчин притормозил, оглянулся. На его лицо набежала тень. «Будет, но он не заклинатель. Дыхание тигра нанесло слишком тяжелую рану. Боюсь, он больше не сможет служить тебе, Байгал». Успевший встать у рукомойника Байгал, вскинулся, зло сверкнул глазами, и во все стороны полетела вода. «Вы плохо знаете, Ленхуа, он выдающийся воин». «Был». — поправил его Ринчен Был. Но останется ли? Этого я не могу сказать. — Останется! — запальчиво возразил Байгал. — В нем скрыта сильная воля. Вот увидите, он сможет! Ринчен тяжело вздохнул. Вздохнул и гун. Но спорить и переубеждать упрямого ученика они не стали. Воцарилась напряженная тишина, в которой мы с Тарханом явно были лишними. Не сговариваясь, мы пожелали Ленхуа выздоровления и вернулись в дом Юана. А там на пороге, придерживая круглый живот, сидела Ло и смотрела на нас, как на злейших врагов. «Что такое, уважаемая?» Я на всякий случай встал у ворот, не приближаясь. «Что такое? Вы еще спрашиваете?» — воскликнула Ло, но тут же, спохватившись, понизила голос, отчего он стал похож на змеиное шипение. — Идемте лучше в дом. Вы устали, должно быть, господин жрец. Отведайте-ка моего чая. Я невольно заподозрил, что в чае есть некие добавки, которые предназначены для скорейшего воссоединения жрецов с их богами. Однако Тархан «По-прежнему был со мной, да и разве я не справился бы с беременной женщиной?» Поэтому все же принял приглашение. Ло осмотрелась и крепко закрыла сначала дверь, а потом и окна. «Что случилось?» — всерьез забеспокоился я. Женщина вела себя так, словно где-то притаилась нечисть. Йоан ушел!» — тихо сказала Ло и с этими словами силы покинули ее она опустилась прямо на пол словно марионетка у которой обрезали ниточки и по ее щекам покатились слезы ушел куда зачем не зачем а почему зашипела ло и дергаными злыми жестами потерла мокрые щеки ладонями смахнув слезы потому что пришли заклинатели. «И что?» — по-прежнему не понимал я. «Что?» — Лоза хохотала. «Они убьют его, вот что!» «Они всех отступников убивают!»